Глава 15 Путанное время. Прошло два года с тех пор, как Тамара стала учительствовать в Гореловской школе. Личная жизнь ее за это время почти застыла в тех узких рамках, какие выяснились для нее в первые же месяцы нового ее поприща, а то, что творилось за эти два года в России, доходило к ней лишь урывками в отголосках разных слухов и толков, нередко диких и нелепых, да в газетных известиях и отзывах, которые в кружке друзей, собиравшихся у батюшек после обедни на праздничную чашку чая, казались иногда еще страннее и нелепее самых несуразных слухов. Жила Тамара все это время как бы между двух течений, до того нисходных, до того противных одно другому, что если бы им пришлось непосредственно столкнуться между собой более действительным и энергичным образом, то образовался бы такой круговорот, из которого, казалось ей, не будет никакого выхода. То, что сокрушало отца Макария и его скромных друзей, что вызывало в них скорбный вздох или печальное недоумение, напротив, встречалось злорадным торжеством или приветствовалось как новая победа в кружке Агрономского. И наоборот, все, что вызывало озлобление, гвалт и возгласы, чем хуже, тем лучше, у друзей Агрономского, друзья отца Макария приветствовали, как проблеск здравого смысла, который должен же, наконец, когда-нибудь восторжествовать. Но эта последняя надежда, глядя на то, что творится вокруг и повсюду, вспыхивала в них все слабее и реже, и оба течения все больше и дальше расходились между собой. Одно из них торжествовало, забирая себе с каждым днем всю новую силу и прыть, хотя и прикидывалось для виду угнетенной невинностью. Другое же, не встречая себе ни в ком и ни в чем поддержки, сторонилось как пришибленное, не дерзая поднять голову, не возвысить свой голос, заглушаемый гамом и свистом, ожесточенной травли в газетах и в либеральном земстве и лишь в недоумении ожидала, к чему же все это приведет и чем кончится. Люди обоих течений в конце концов сошлись между собой в одном общем убеждении, что дальше так жить нельзя. Но на вопрос, как же именно жить и что делать, опять подымалась такая путанная разноголосица, что кроме сугубой путаницы, новой вражды и взаимной злобы ничего из нее не выходило так было и в провинции, в ее интеллигентном слое и вообще в среде, возвышавшейся так или иначе над простым народом. Что же касается до этого народа, до почвы, то здесь, в таких медвежьих углах, как бабьоганские и иные подобные им веси и дебри, все творившееся в верхах жизни переживалось по-своему, по большей части, чисто пассивным образом, как нечто отдаленное и почти чужое, среди выступавших на первый план, своих собственных сельских нужд и забот о хлебе насущном, да об уплате казне и земству податей и недоимок, становившихся уже непосильными. А между тем в столицах и в больших центрах умственной и общественной жизни государства, как Киев, Харьков, Казань, Одесса, действительно творилось нечто необычайное, зловещее и подчас просто необъяснимое. Началось это новое время с весны 1878 года, после войны, целым рядом политических убийств и посягательств, и не только у нас, но и в Европе, где было сделано несколько покушений на жизнь коронованных особ, преимущественно членами интернационалки. Так в Берлине дважды стреляли в императора Вильгельма, 11 мая Гедель, а 10 дней спустя – Нобелинг, оба социал-демократы. 13 или 25 октября по новому стилю был сделан выстрел в испанского короля Альфонса, рабочим социалистом Олива Мункаси. 5 или 17 ноября в Неаполе ранил кинжалом короля Гумберта член интернационала повар Джованни Пассаменте. В декабре выстрел в королеву Викторию, сделанный неким Моденом. Затем следовали вторичное покушение на жизнь испанского короля, совершенное в декабре 1879 года франциском Отеро, а позднее покушение члена Эриденты Оберданка на императора Франция Иосифа, Не говоря уже об удавшемся покушении Гито в Вашингтоне на жизнь президента североамериканских штатов Гарфельда и о нескольких заговорах улемов и членов молодой Турции в Константинополе против султана Абдулгамида.